но не мог одолеть любопытство. В свете лампы заблестели серебряные колесики испанских шпор, подаренных Тристану на двенати л е т и е В сундуке лежало несколько патронов крупнокалиберной винтовки «Шарп», ржавый пистолет неизвестного происхождения, банка с кремниевыми наконечниками стрел, а жерелье из медвежьих когтей — несомненно, подарок индейца. Ладлоу иногда думал, что удар ножа был мальчику больше отцом, чем он. На дне сундука Ладлоу с удивлением обнаружил завернутую в шкуру антилопы книгу собственного сочинения, отпечатанную в 1875 году правительственной типографией. С детской надписью под обложкой «Эту книгу написал мой отец». Ладлоу резко выпрямился. Лампа у него в руке опасно накренилась. Книгу эту он не раскрывал 30 лет. Главным образом от огорчения, что к его рекомендациям относительно народа Сиу не прислушались и даже высвинили их, после чего он подал в отставку и уехал в Веракрус. Он увидел, что страницы размечены и подчеркнуты, и ему стало любопытно, что мог извлечь невежественный и дикий парень из этой, как он считал, чисто технической работы. Он забрал книгу в себе в комнату и налил из оплетенной бутыли, х р а н и в ш е й с я под кроватью на случай бессонницы стакан канадского виски. Само заглавие выглядело пресно, если пренебречь иронии, которую сообщил ему последующий ход событий. Обследование района Блэк-Хиллс в Дакоте, выполненное летом 1874 года Уильямом Ландлоу, капитаном инженерных войск, б р я в и т п о л к о в н и к о м армии США, главное инженерное управление Дакоты. В качестве ученого, как понимали это звание тогда, он был направлен в с е д ь м о й кавалерийский полк под командованием подполковника Джорджа Армстронга Кастера и возглавлял научную группу, включавшую Джорджа Берда г р и н н л л а из Ельского колледжа, его хорошего приятеля. Когда Кастер был особенно обеспокоен или сердит, он передразнивал английский выговор Ладлоу «Непростительная фривольность со стороны офицера». «Ладлоу!» Втайне праздновал смерть Кастера при Литтл Бигхорне, три года спустя, в 76-м. Собственные его рекомендации в заключении доклада были краткими и ясными. Отряд Кастера в то время был почти полностью истреблен индейцами под началом сидящего быка и бешеного коня. Перечислив очевидное достоинство района, включая то, что он дает защиту от жгучего зноя и арктических штормов из соседних прерий, Ладлоу писал, «Этому, однако, непременно должно предшествовать окончательное решение индейского вопроса. Владельцы облюбовали район как охотничьи угодья. Более дальновидные из них, предвидя время, когда охота на бизонов, ныне составляющая основу пропитания для диких племен, перестанет удовлетворять этой цели, намерена обосноваться в окрестностях Блэк-Хиллз для постоянного жительства и дожидаться постепенного вымирания индейцев, каковое неизбежно. Дальше на запад индейцам уже некуда мигрировать. Каракули Тристана занимали его больше, чем бездушие и жульничество правительства, сделавшее его почти отшельником. Он глотнул виски и вспомнил нашествие саранчи, показавшиеся интересным Тристану. Однажды утром я насчитал в среднем 25 особей на квадратном футе Земли. Простой подсчет дает около 2 миллионов на гектар. При их крайней прожорливости легко себе представить, какой урон растительности они способны причинить. Их способность к продолжительному полету также изумительна. По-видимому, они могут держаться на крыле целый день, всегда двигаясь по ветру и наполняя воздух до громадной высоты. Крылья, отражающие свет, делают их похожими на клочки хлопка, лениво летящие по ветру. Опускаясь в косых лучах солнца, они напоминают крупный снегопад. Ладлоу вспомнил сбивчивую речь Кастера перед солдатами. «Светлые локоны подполковника обсела саранча». Он читал дальше, останавливаясь только на местах, подчеркнутых Тристаном, в частности, на отрывке о кроваво-красной луне, о з а р я в ш и й бежевый ландшафт, к чему Тристан добавил «Я видел однажды такое явление, а потом он не хотел разговаривать у костра, этот нож, но сильнее всего встряхнула память описание б е з з о н ь и х черепов, в котором